Год 1905. Продолжение. День, как назло, случился ветреный и ненастный. Аполлон Мендиктович кутась пальто, такое весной и шубу одеть не грех было бы, отчаянно мёрз. Дождь, который словно нарочно, чтобы помешать следствию, лил всю ночь на пролёт и зрядно вымочил лес. Все зимох, набравшись влаги, раздулся подобно некому диковиному зверю. Но стоило наступить, и нога с противным хлюпаньем уходила в мокрую, холодную тробу сего зверя. Промокшие ботинки заставляли Паревича тихо материться и несолидно перепрыгивать с одной более-менее сухой кочки на другую. Оттого лес, молчаливый свидетель забавных ужимок серьезного человека, казался вдвойне враждебным и неуютным. «Да и стоило ли сюда ехать?» Федор, надевший высокие рыбацкие сапоги, тяжелый, неудобный, но весьма и весьма подходящий к погоде, чувствовал себя превосходно, хотя и не понимал, для чего это их высокоблагородие в лес понадобилось. Не понимал, но и не возражал, спасибо и на том. С Федором пришли пятеро мужиков, по заверению жандарма, самые что ни на есть наилучшие охотники в округе. Задание мужикам пришлось сталкивать долго. Зато, поняв, чего барин хочет, охотники быстро разбрелись по лесу. И, глядишь, ты, не мешает им ни мокрый, ни мух, ни холодные капли, что дождем сыплятся сверху, стоит лишь задеть какую-нибудь ветку. Этак и заболеть недолго. Посему, когда Федор предложил Полевичу обождать на полянке, Аполлон Бенедиктович охотно согласился. Ну их вместе с лесом. Еще вопрос, стоило ли сюда ехать? Поляна была почти сухой. Во всяком случае, под ногами не хлюпала и за шиворот не капала. А старый пень, украшенный желто-зеленым кружевом древесных грибов, вполне мог сойти за стул. Полевич, постелив на пень носовой платок, чтобы не измазать и без того сильно пострадавший костюм, присел. Тишина вокруг угнетала. И когда ж этой ему в голову пришла мысль о том, что оборотня следует искать в лесу, как искать, когда следопыты за палаона Бенедиктовича слабы, а мужикам в силу их дремучести и не объяснишь, какие такие следы жаждет видеть их высокоблагородие. Одна надежда на Фёдора, да и тот всё больше в сказки верит. Долго сидеть не пришлось и десяти минут не прошло, как раздался радостный крик жандарма. — Аполлон Бенедиктович, Аполлон Бенедиктович, вы только гляньте! Аполлон Бенедиктович, сюда, охотьте! Валерич пошел на голос, проклиная и лес, и Федора, и собственное упрямство, не дозволяющее закрыть дело. Вот, казалось бы, чего ему не хватает. Есть жертва, есть убийца, есть свидетели, в конце концов. А он все никак успокоиться не может. Ищет чего-то, ищет от чего, и сам толком не знает. Аполлон Бенедиктович! Федор вынырнул из зарослей кустарника точно огромный медведь, только не бурый, а серо-зеленый в цвета недружелюбного леса. Увидев Полевича, медведь оживленно замахал руками. «Сюда, Аполлон Бенедиктович, сюда!» Сюда означало, что придётся нырять в кустарник. Полевич поёжился от такой перспективы, а Фёдор разве что не плясал от радости. Ему хорошо. Тяжёлая промасленная ткань плаща защитит от колючек, да и не страшно, если упадёшь. Обречённо вздохнув, Полевич нырнул вслед за жандармом, и самые худшие ожидания не замедлили оправдаться. Аполлон Бендиктович моментально вымок, хотя ещё минуту назад ему казалось, что вымокнуть больше уже невозможно. Однако холодный душ, обрушился сверху, доказал обратное, а ещё ветки прибольно хлестнули по лицу, словно предупреждая, что дальше идти не надо. Аполлон Бендиктович выругался на сей раз слух. Идущих впереди Фёдор поспешил заверить Что уже недалеко. Хотелось бы знать, чего он там нашёл. Мокрый кустарник закончился, и Аполлон Бинедиктович вышел на поляну, обычную лесную поляну, которая практически не отличалась от той, на которой Полевич стоял совсем недавно. Здесь даже пень имелся, старый, грязный, обросший бледно-розовыми волчьими грибами. Вот Вы только гляньте сюда. Аполлон Бенедиктович, смирившись с грядущим приступом подагры, пошел на другой конец поляны, куда его так настойчиво звал Федор. Но если там ерунда какая-нибудь, он этому любителю легенд голову-то открутит. Вот. Жандарм спешно, видать чувствовал дурное настроение высокого начальства, раскидал кучу валежника, а под ней обнаружился череп. Аполлон Бензикевич сразу и не понял, что это бело-коричневая, похожая на необычный ствол дерева штука на самом деле череп, уж больно он был чудин. Корова, сознанием дела заявил Фёдор, видать, ещё с прошлого года лежит, а то и раньше, а этот совсем свежий. Во втором черепе, извлечённом из чёрной ямы, Укрытый варежником Полевич только и сейчас эту яму увидел, имелись длинные изогнутые рога серого цвета. Значит, и в самом деле корова. Там их штук 10. Я бы в жизни не заметил, если бы он один сверху не оставил. Кто? Оворти, убеждённо ответил Фёдор. Его работа Корову ела кости тутчки прятал, чтоб значит, не догадался кто. Глупость. Аполлон Бенедиктович, повертев бурый корове череп в руках, положил его на землю и с брезгливо вытер пальцы о зелёный лист. Вот уж, правду говорят, пошли дурака богу молиться, стоило мокнуть заради какой-то ямы, коровьими черепами наполненной. Тут не только коровы, едро жуй успел залезть в яму с ногами и теперь радостно, словно обнаружил легендарный клад, копался в земле. Горских костей на краю ямы росла на глазах. Овечка, собака. Это бык, видите, какой большой, клыки здоровые, значит, и своих не щадит. Оборыти ни одним словом. Ещё овечка. А это мелкое что-то Лиса, наверное. В этой кучке костей, аккуратно выкладываемой Фёдором, нечто неправильное, вот только Аполлон Бенедиктович, как ни сиделся, не мог понять, что именно. Дело не в самих черепах, вернее, в том, что черепа есть, а других костей нету. А рёбра, позвонки где? Кости таза, берцовые, бедренные и другие. Такое впечатление, будто черепа оставляли в яме специально, словно, словно в жертву языческому богу или оборотню. Абсурд, но другого объяснения нет. Присев на корточки возле черепов, Аполлон Венедиктович принялся внимательно их изучать. Кости пахли землёй и гнилью, ко всему они были тёплые на ощупь, точно в них ещё оставалась жизнь. Оттого прикасаться к черепам было вдвойне неприятно. Из коровьего черепа того самого, который, по словам Фёдора, сверху стоял, вывалилась монета, ни много ни мало серебряный рубль, целое состояние по местным меркам. — Что творит Ирод? — продолжал возмущаться Фёдор. — Это ж сколько живностей загубил! — А зачем? — Полевичю доводилось читать про извергов, которые изверьё всяким языческим богам в жертву приносят, дабы сыскать богатство или славу. Похоже, здесь имело место быть нечто подобное. Более тщательный осмотр костей показал, что все животные были убиты одинаковым способом, ударом тяжёлым тупым предметом, предположительно молотом, проломы круглые и круглый, практически одного размера. Полевичь пожалел, что В этом захолустье не сыскать хорошего фотографа. Фотографические снимки весьма бы пригодились на суде. В завершении из ямы Фёдор вытащил грязную тряпку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась женским платьем. Вот это было совсем уж любопытно. Человеческих черепов в общей куче не сыскалось. Тогда откуда платье? Находки Аполлон Бенидиктович велело аккуратно собрать и доставить деревянную хибару, которую Фёдор величал жандармии. Там во всяком случае хоть печка имеется. Отыгревался Полевич долго. Он и сам не предполагал, что замёрзнет настолько. Промогшие ноги сводило судорогой, и кашель откуда ни возьмись появился, причём кашель нехороший, грудной, лающий. Так и пневмонию подхватить недолго, а помирать в этой глуши, где и врача-то нормального днём с огнём не сыщешь, Аполлона Бенедиктовичу не хотелось. Вот и не стало отказываться, когда Фёдорны микнул, что неплохо было бы изнутри согреться. Либиновой настойкой и прямо помогла, во всяком случае, кашель исчез и по телу разлилось приятное тепло. И печка за спиной набирая жаром согревала помещение, а заодно и людей в нём. Фёдор и одежду сухую принёс и баньку затопить обещал, чтобы болячка точно не прицепилась. Вместе с теплом вернулась и способность мыслить. Женское платье интересовало Полевичку до более сложных в углу черепов. Находку Полонбени Диктович разложил на столе, хоть Фёдор и ворчал, что это грязи на полу самое место. И какие версии будут? Стаськина, Сукенко, предположил Фёдор после недолгого раздумья. Не похоже. Аполлон Бенедиктович преодолев брезгливость, пощупал ткань. Судя по всему, платье пролежало в земле не так и долго. Ткань не расползлась в руках, не рвалось, не сыпалось, да и грязь налипла только сверху. Нет, не могло это платье принадлежать простой крестьянке. Да еще бедный, уж больно хорошо пошито, да и ткань не из дешевых. «Боже мой!» – Федор ошикнул от возбуждения. «Это я знаю, это Вайды, это ее могила. Если дальше копать, то и клад сыщем, возвращаться нужно». Не нужно. Хоть Полевич и не особо в модах разбирался, но определил, что сшито платье не сто и даже не двести лет назад, а совсем даже недавно. Да и сгнило бы оно за двести-то лет. Это не вайдый наряд. А чей же? На этот вопрос Аполлон Бенедиктович и сам хотел бы ответить. Магдалена и Лиза. Нет, пожалуй, и Лиза отпадает, она отличалась с приятной глазу полнотой, а платье сшито на худенькую девушку, такую, как пани Наталья. Нет, глупость, как наряд пани Натальи мог попасть в яму. И неужто госпожа Камышевская не заметила пропажи? Впрочем, лучше у нее спросить. Доминика. С переездом вышло примерно так, как я и предполагала. Пустая квартира навевала грусть и желание сбежать куда-нибудь. Например, вернуться к Соломатово. Стильные обои вызывали тошноту, горячий затхлый воздух спазмы в лёгких. Вкончательно меня добила этажерка, ибо санушки скатившейся с неё вниз. А ещё вешалка рухнула почти на голову. К чёрту. Будут делать ремонт и вообще. Нечего плакать, когда жизнь начинается. Самая настоящая новая жизнь без обязательств перед умершими, без ненависти к живым. Эта история странным образом очистила меня от всех былых привязанностей и заблуждений. Лары больше нет, солаватова больше нет, зато есть я, и я буду жить так, как захочется мне. Сказать проще, чем сделать. Вот, к примеру, тот же ремонт без денег не сделаешь а денег у меня в обрез. И то часть я саловатого оставила. Как-никак договаривались, что заплачу. И вообще ему деньги нужнее. Удивиться, наверное, когда она идет на столе. Отдавать из рук в руки я постеснялась. Это бы походило на взятку или, хуже того, плату за оказанные услуги. Короче, денег осталось мало. Правда, директор конторы, где я работала, говорил, будто примет назад с удовольствием. Однако не стоит обольщаться, обещания подобного толка забываются ещё быстрее, чем даются. Нет сегодня звонить не стану, чтоб настроение не портить, сегодня буду жить для себя и только для себя. Устрою праздник с вином, розовыми креветками, чипсами и ещё какой-нибудь ерундой. Зацепившись ногой за шнур, я едва не упала. Да, ничего не скажешь, новая жизнь начинается хорошо. Провода казался шнуром от телефона. Не помню, когда отключила. Но Салават сам сказал, что звонки мне больше не угрожают, поэтому телефон можно и нужно подключить. Не век же мне жить, отрезанной от цивилизации. Часа через два я мысленно желала цивилизации и всем её изобретениям провалиться в бездну. Проклятый телефон не смолкал ни на минуту. Началось веселье около часа назад. Когда я, засунув вино в холодильник, чипсы в хлебницу, а креветки в кастрюлю с кипящей водой, уже мысленно предвкушала грядущий отдых. Тогда-то и раздался первый звонок. Я решила, что это Салаватов, и обрадовалась, но рано. Из телефонной трубки не доносилась ни звука. На все мои «Алло» телефон отвечал презрительным молчанием. «Ну и ладно», вежливо попросив, «пожалуйста, перезвоните, вас не слышно». Я повесила трубку. Тем более пора было воду выключать, как бы креветки не переварились. Кто ж знал, что они перезвонят. Один раз, потом второй, третий, на четвёртый нервы дали, и я высказала неизвестным шутникам всё, что думаю. На этот раз трубка отозвалась гадким смешком. Так и есть. Подростки балуются. Может, и вправду отключить телефон, хотя какого чёрта Не собираюсь я прятаться, а дебильные дети, у которых в голове одна извилина и та вслед от кепки, пусть радуются, если им так смешно. Телефон я игнорировала, несмотря на то, что упорные звонки сводили с ума. Гадкие детишки и не думали оставлять свою жертву в покое. Уроды. В конце концов, я не выдержала и, схватив трубку, заорала. «Оставьте меня в покое! Слышите?» «Простите», — вежливо удивленный приятный мужской голос. Я, наверное, ошибся номером. Наверное. Злость вылетела из меня точно в воздух из проколотой шины, разве что не свистела. И еще раз, извините за беспокойство, но как бы мне узнать, лютого Доминика Витольдовна здесь живет? Здесь. А вы не могли бы пригласить ее к телефону? Я слушаю. Это вы? Голос удивился. Ох, Что это я? Простите, ради бога. Здравствуйте, Доминика Витольдовна. Здравствуйте. Мне стало стыдно. Ни за что, ни про что накричала на совершенно незнакомого человека, а он ещё и прощение просит. Голос приятный, похож одновременно на тёмное пиво и тёмный же шоколад. Вкусный голос, необычный. От подобного сочетания просто таю на месте. Мы незнакомы. Меня зовут Марик Эдуардович. Можно просто Марик. Тогда я просто Ника. Глупо хихико осознавая, Насколько нелепо звучит имя просто Ника. Самая святая простота. Ника Золушка, Ника принцесса на горошине, Ника Ника Доминика, Мышь тушканчиковая, Посигнувшая на чужую сказку. Верить или не верить? Не верить? Шоколадно-пивному голосу невозможно. А верить? Легче поверить вне планетян захвативших правительство разумных коров и цивилизацию насекомых, чем в такое сказка. Королева-мать, сосланная королём в изгнание, наследником становится нелюбимый народом принц, а никому неизвестная мышь. Говоря человеческим языку, Марик рассказал примерно следующее: "Моя мама, женщина, которую я никогда не видела, и, признаться, не стремилась увидеть, почитая за умершую. Оказывается, на самом деле умерла совсем недавно. Просто когда был жив отец, она не имела возможности видеться со мной, а потом боялась, что я не смогу простить. В общем, все сложно и запутанно. А из Марика рассказчик никакой вышел. Он то и дело принимался ахать, охать, извиняться, оправдываться – И ещё больше сбил меня с толку. В результате долгого и совершенно бестолкового разговора я поняла одно: мама оставила мне наследство. Моя мама, которую я в глаза не видела, оставила мне наследство дом на острове. Причём, по словам Марика, дом был очень хорошим и был построен на том самом месте, где когда-то стояло чье-то родовое поместье. Ларе бы понравилось. Завтра предстоит встреча с нотариусом. Адрес конторы Марик продиктовал. И я бродила по квартире, сжимая в руке клочок бумажки. Что скажет нотариус? Наверное, сочтет меня везучей, а я невезучая. Я по жизни невезучая, а тут наследство. Стыдно признаться, но горе я не ощущала. Нельзя горевать о человеке, которого совсем не знал. Горе осталось там, в глубоком детстве, в вопросах упорно задаваемых отцу и Ларе, в зависти к другим детям, у которых были оба родителя, в чувстве собственной неполноценности, в одиночестве. Чёрт, я и не предполагала, что в моём прошлом столько всего, как-то не привыкла задумываться. И сегодня не буду. Всё, хватит жалеть себя, лучше заняться подготовкой к встрече. Во-первых, паспорт. Нужно же будет как-то доказать, что я это я. Паспорт в сумочке, документы я всегда ношу с собой. Во-вторых, костюм. В чёрном я упарюсь, да и траур в данной ситуации будет выглядеть лицемерием. Изумрудно-зелёный из лёгкого шёлка, чересчур легкомысленен. А вот тёмный Песочный, со строгой юбкой и пиджаком, очень даже хорош. Креветки, пиво, чипсы и прочие мелкие радости жизни отступили на второй план. Да и до креветок ли, когда в моей жизни впервые произошло чудо, пусть оно и с горьким привкусом чьей-то смерти, пускай я цинично, пускай равнодушно к чужому горю, пускай не испытывая печали или тоски по умершей женщине который приходилось мне матери, но я такая, какая есть. Посоветоваться бы с кем? Подруг у меня нет, друзей тем более, один только Соловатов, ни друг, ни приятель, и уже не коллега, но он не откажет. Я ж не денег попрошу, я всего на всего совета. Снова зазвонил телефон. Марик. Или Тимур? Интересно, каков Марик из себя. Наверное, красив, как сволочь. Мужчина с таким голосом не имеет права на стандартную внешность. Если это он, надо будет договориться о встрече. Это был не Марик. И не Тимур. И не Лара. А позовите Нику, просил звонкий детский голос. Я слушаю. Здравствуй. Ребенок оказался вежливым. Я же мысленно перебрала всех своих знакомых, пытаясь угадать, чье это дитя и чего ему от меня надо. «Здравствуй, как тебя зовут?» «А тебя зачем?» «Ну, не могу же я с тобой говорить, не зная твоего имени». «А ты не говори. Говорить буду я. А ты слушай». От подобной наглости я онемела. «Слушай, слушай, Ника Доминика, ты должна слушать. Если хочешь жить, конечно». Ты убегала, ты пряталась от меня. Я горчон. Да-да, я горчон, мерзкая девчонка. Детский голосок звенел от злости. Но тебе не убежать, тебе не спрятаться. Ты кто? Никто. Я никто, и ты никто. Скоро мы будем вместе там, где спит ангел. Какой ангел? Под землёю, под травою, под полярной звездою, продолжал измываться незнакомый ребёнок. Ангел смерти спит. Взглянув в его могилу, ты отоишь лотос чёрный. Какой лотос? Прекратите. Не перебивай, сугаризный произнёс голос. Ты плохая девочка, если перебиваешь, ты никогда не найдёшь могилу ангела, а значит, умрёшь. Иди ты. Ангел добрый, ангел слабый, спи спокойно, видиц сны. Лотос чёрный очень нужен, если хочешь жить ищи. Паю-баю-баю-бай, спи скорее, засыпай. Скоро ты увидишь самый замечательный из снов. Кстати, твоя сестра догадалась, где спит ангел, но она молчала, молчала и молчала, а потом взяла и соврала. Пришлось ее убить. Плохая, плохая художница солгала. Да, да, она мне солгала дважды, говорила, где искать. Я не нашел, говорила про дневник, а оказалось, никакого дневника нет. В тетрадке всего одна страница заполнила, как она могла мне лгать. Ты убил Лару? Много крови было, печально заметил ребёнок. А всё без пользы, всё даром, она так и не сказала, где спит ангел, но ты узнаешь, ты догадаешься, ты её сестра, настоящая сестра, значит, сумеешь. С чего ты взяла? Мир песочные часы, а я песок, который вынуждают сыпаться из одной стеклянной колбы в другую, совершенно не задумываясь. Что от этих превращений я скоро с ума сойду. Лара бела у меня имя. Тогда ты умрёшь, грустно. Да, да, очень, очень грустно. Снова будет много крови. Даю тебе неделю. Где мне вообще искать этого ангела? Больше всего меня поражало собственное спокойствие от таких разговоров. Пора в истерику ударится, а я ничего, слушаю, даже вопросы задаю. Только вот ощущение чудное, словно бы я и не я вовсе. Откуда он взялся? Из прошлого, из далёкого-далёкого прошлого. Когда по земле бродили мамонты и люди, вооружившись каменными топорами, охотились на них. "Шо, те ж смеёшься? Плохо смерти бояться", заметил голос, он больше не походил на детский, скорее на голос маленького злого карлика, который вынырнул из сказки, пытался теперь склонить меня на сторону зла. Придёт тана и будет поздно. Так где искать-то? Половину сентенции я пропустила мимо ушей. Пусть крошка цахезла раствыет, я уже устала бояться. На лисином острове, милая, на лисином острове.